Глава седьмая. Воспоминания двадцать седьмое. Кыс-кыс-кыс. Бабай. Би-би. Иду по садовой дорожке, заглядываю под низкие ветви кустов и кыс-кысаю, как дура. Кто увидит со стороны, покрутит пальцем у виска. Семен Евгеньевич, я наконец-то запомнила, что он не Семен Семенович, весьма пространно обозначил территорию, где мне следует вести поиски. Завхоз куда-то спешил, поэтому, когда я напала на него в коридоре с расспросами, просто махнул рукой, указывая направление. Ну и ладно, сама найду. А вот одеться бы не помешало. Я выпиралась на улицу в футболке, как была на учебе и на ужине, не подумав, что к вечеру похолодает. Первооткрыватели между мири, чтобы их, могли бы уж не гнаться за реалистичностью погоды до такой степени. Иду по тропинке, обняв себя руками. Зову кота, матерюсь, опять зову. Да уж, сторонних наблюдателей мне сейчас не надо, особенно из преподавательского состава. На улице уже совсем темно. Сад мягко освещен фигурными фонарями, установленными по краям дорожки из цветных плит. Зато шаг влево, шаг вправо расстрел. То есть тьма, хоть глаз выколи. Небо черное, луны нет. Звезды, видимо, тут отсутствуют в принципе, а радиус действия у фонарей совсем небольшой. Видимо, те, кто их устанавливал, не предполагал, что кому-то взбредет в голову бродить в темноте по кустам. Хм, или наоборот предполагал, и устроил для студентов лазейки для приятного времяпрепровождения. В темноте за деревьями едва-едва угадываются очертания белой беседки, и оттуда раздаются весьма характерные звуки. Спешу убраться подальше, на сеанс порно я не записывалась. Наконец, мои мытарства вознаграждаются осторожным мяу в ответ на мое уже придушенное кыс, -кыс. а из-под куста высовывается белый нос. Вернее, нос классический розовый, а переносится белое. Бибита! Радуясь шепотом. Живой, зараза! А этот действительно зараза? разворачивается и чешет обратно в кусты. «Бабай!» Кидаюсь за ним, но тут же чуть не ломаю ногу в притаившейся в засаде канаве. «Черт, черт, черт!» Уже забываю и забиваю на любвеобильную парочку в беседке неподалеку и матерюсь в полный голос, одновременно пытаясь сохранить равновесие. Выходит дерьмово. Падаю в траву, лодыжку обжигает огнем. «Черт!» В потемках ощупываю ногу над кедом. Вроде все цело. Пошевелить могу, но растяжение точно имеется. Сейчас опухнет, и буду я одноногий пират на ближайшие пару дней. Ну, бабай. Ну, гад. Ты живая? Черт, черт, черт. Это я уже мысленно. Потому что последнее, кому я хотела бы показаться валяющейся в канаве, это Холостов. Откуда его принесло? Из беседки, что ли, на шум выскочил? Только не это. Тогда и Люда, как там ее, Аршанская, тоже сейчас примчится, чтобы засвидетельствовать мое фиаско. «Живее всех живых», — огрызаюсь. Пытаюсь подняться, но нога предательски подгибается. «Спокойно, Лера. Это просто растяжение. Что ты раньше ноги не подворачивала, что ли?» По детству так вообще как за здравствуй. Бабушка даже говорила, что у меня привычный вывих. Эй! Возмущаюсь, когда меня просто берут за плечи и ставят на ноги. Точно все нормально? Я на границе света и тьмы. Сам Холостов прямо под фонарем, и ему приходится вглядываться. Я же его прекрасно вижу. В отличие от меня, мажор оказался догадливее, и, выходя наружу на ночь глядя, Нацепил поверх футболки джинсовую куртку. «Порядок», — огрызаюсь. Отступаю от него, стараясь поменьше давать нагрузку на поврежденную ногу. Хватаюсь за фонарный столб, чтобы сохранить вертикальное положение. Надо бы поблагодарить, но мне больно и досадно. Если я не передумаю, то завтра скажу спасибо. Холостов щурится, глядя на меня, и улыбается. Ехидно так аж не могу. Перевожу дыхание, собираясь силами. Надо дохромать до комнаты и перевязать лодыжку. Не хочу в медпункт. На ночь перетяну. Завтра чуть-чуть похромаю и пройдет. А Бобка жив-здоров. Попробую потом выбежать в светлое время суток, чтобы найти этого гаденыша без вредительства. Тебя там не заждались? Бурчу пялись в темноту и всячески избегая встречаться с холостовым взглядом. Неуютно мне с ним. «Проваливал бы». «Да меня вроде никто не ждет». Усмехается. Хмурюсь. «А Люда?» «Аршанская?» «Тоже, значит, фамилию запомнил. Красивая, кстати. Фамилия в смысле». «Какая же еще?» Подпрыгиваю на здоровой ноге, сдвигаясь ближе к фонарному столбу. Так стоять полегче. В беседке-то не окаляет. В ответ тишина. Надо сказать, интригующе, приходится повернуться. Оно того стоит. Вижу, как Костя хмурится, а то вечно, как довольный жизнью удав. «В какой беседке?» — спрашивает осторожно. Но не иначе решил, что я еще и головушкой того, а камень хлоп. «Хм, а может и того?» Не похож он на быстро одевшегося человека, только-только выпрыгнувшего из жарких объятий. Я, конечно, не спец, но слишком уж он аккуратно выглядит. Волосы причесаны, одежда вся разглаженная, будто только из-под утюга или отпаривателя. Что-то мне стыдно. Придумала то, чего нет. В сурок прибыло пятьдесят человек. Мало ли кто вышел поразвлечься на свежем воздухе. С чего я только решила, что это мои одногруппники. Не бери в голову. Спешно натягиваю на себя наитупейшую улыбку. Когда люди так улыбаются, им опасаются задавать дополнительные вопросы. «Ты иди, я сейчас кота своего найду и пойду спать. Спасибо за помощь». Оказывается, когда вот так неискренне улыбаешься, и благодарить неискренне проще простого. Но Холостов и не думает сваливать, чтоб его. «Ты же не дойдешь, давай помогу». Нога, сейчас, нашел дуру. Не-не-не, машу головой. У меня кот непроведанный, а мы в ответе за тех, кого приручили. И нога уже прошла, вот. И падаю. Снова. Черт. Воспоминание двадцать восьмое. Точно не наденешь мою куртку? Ты как ледышка. Не надену. Стесняешься, что ли? Мне твой парфюм не нравится. Хм, девчонкам обычно наоборот нравится. А я, может, аллергик. Надену, пропахну, распухну и привет семье. Слушай, ты чего такая вредная? А ты чего такой настойчивый? Сказала спасибо, нет. Вот и иди в своей куртке. Ладно, без проблем. Ладно, так и идем. Чтобы меня несли, я отказалась на отрез, поэтому Холостов ведет меня, как раненого бойца. Перекинул мою руку через свое плечо и поддерживает за талию. Холодно и правда зверски. И тайком греюсь об его руку, но продолжаю упрямствовать. А еще болтать и спорить, да. Я не из разговорчивых, но боль в ноге совершенно не вовремя развязывает мне язык. И я уже проклинаю тот миг, когда для отмазки сказала, что хочу навестить кота. Ушел бы мажор своей дорогой, а я бы уползла в свою комнату. Бобка сам от меня сбежал, так что подождет денек. Лучше сутки ожидания, чем дохлая хозяйка. Но нет же, вздумалось мне ляпнуть, что нужно навестить котенка сегодня и никак иначе. Наверное, Холостов решил, что я совсем сдвинутая. Ну и пусть считает. Может, подальше держаться будет. А парфюм у него приятный. Я, в принципе, не аллергик. Откуда у тебя с собой фонарик? Спрашиваю, когда повисает молчание, и по уму не следует его нарушать. — Из дома? На брелоке с ключами обычно болтается. Иногда полезно, видишь же. Все такие предусмотрительные, плюнуть не в кого. Чего сопишь обиженно? тут же проявляет чудеса хорошего слуха. Не обиженно, а раздраженно. Огрызаюсь. Бесит. Сдался тебе этот кот на ночь глядя? Сдался. Ни шагу назад. Поздно признаваться, что я сама давно передумала. Лучше скажи, чего сам по саду шлялся. Может, я лучше тебя на руках или на плече понесу? Нет. Да просто вышел прогуляться. Курить недавно бросил, сигарет нет, а привычка осталась. Пошел проветриться. Капля никотина убивает лошадь. Морщу нос, будто от него и сейчас воняет табаком. Я вообще к курению отношусь индифферентно. В школе попробовала, не втянулась. Потом на работе иногда покуривали на перерывах, кто как, а я больше для того, чтобы вырваться с рабочего места и кардинально сменить обстановку. Но это по первости и нечасто. Потом и вовсе бросила. Курить нынче невыгодно, а я деньги копила. Для бабушки. Вспоминаю бабулю, и настроение стремительно падает. Даже хамить холостого больше не хочется. Ну чего я злюсь на него? Случайно встретил, не прошел мимо. Повел себя джентльменом, даже куртку свою предложил. А я тут веду себя как тупая агрессивная малолетка. «Знаешь что?» Говорю и останавливаюсь. Ладонь спутника на моей талии напрягается, так как он по инерции продолжает двигаться вперед. И только потом понимает, что я остановилась намеренно. «Пошли в замок. Завтра поищу кота». Ожидаю, что Холостов выдохнет с облегчением, но не тут-то было. «Да сейчас!» Возмущается он. «Такой путь проделали. Немного осталось» и тянет меня вперед. Ну уж нет. Теперь я заподозриваю неладное. Может, он маньяк и не зря вышел ночью в сад, а на промысел найти себе новую жертву? Тут вообще проверяли кандидатов в маги на психические расстройства? Ты так говоришь, будто знаешь, куда мы идем. Подлавливаю. Конечно, знаю. А ты нет, что ли? Приходит его черед удивляться. Ну да, ну да. Давай, Лера, признайся, что у тебя не только топографический кретинизм, но еще и минимум самосохранения. И ты выперлась по темноте без фонарика искать одного маленького кота на территории огромного сада. Догадываюсь. Бурчу и позволяю тащить себя дальше. В движении, кстати, теплее. Но мажора не провести. Даже присвистывает. Ну ты даешь. Поглумись еще. Огрызаюсь, потом не кстати опираясь на поврежденную ногу и шеплю от боли. «Я в окно видел, как домик ставили». Примирительно объясняет Холостов, кажется, сочувствуя. «Вон там, за теми деревьями. Два шага осталось. У моей комнаты окна как раз на эту часть сада». «Еще лучше. Значит, мы под мужским крылом, и любой, кто посмотрит в окно, увидит, как мы тут с Холостовым разгуливаем в обнимку». «Зашибись просто. О, «Ой, раз-два шага, я сама дойду». Быстро, пока меня не остановили, сбрасываю руку с его плеча и ковыляю в указанном направлении, приволакивая ногу. «А ты тут подожди, окей?» «Я быстро. А если некогда, то иди, я сама дойду». В ответ мне доносится язвительное. «Спешу и падаю». «Гад, зачем доводить мой позор до конца, совести у него нет». Фонарик хоть возьми. За деревьями, куда мне надо, сквозь ветви пробивается фонарный свет. Правильно. Я же из своего окна тоже видела освещенную территорию, а мы под жилыми комнатами. Обойдусь. Отмахиваюсь. Бабай. Ну и чего прятался гаденыш? Сижу на газоне и глажу толстое полосатое тело, доверчиво подставляющее мне голову для ласки. «Бабай! Бабаюшечка!» «Построили Бабаю не домик, как выразился мой сопровождающий, а настоящие хоромы под стеной здания, а внутри мягкое одеяло, миски с кормом и водой. Как бы понял, что это его новое место обитания и никуда не сбежал, остается только гадать. Но мы же не на земле. Кто их знает, этих магов? Может, наколдовали чего?» Мы с Бобкой на самом деле не особо близки. Заводила его, конечно, я. Но у меня то школа была, то работа. Бабай все больше с бабушкой. А в последнее время и вовсе от меня по шкафам хранился. Так что у нас сейчас повышенный градус любви. Скорее от того, что мы единственные родные души в незнакомом мире. Вернее, в междумирье. Почему Бабай? Раздается голос сзади, и мне хочется провалиться. Ну зачем он вышел на свет? Не хочу неверных выводов, если кто-то посмотрит в окно. Не хочу сплетен на пустом месте. Тем не менее отвечаю. Он мелкий, боялся всего. Под кроватью прятался. Как в детских страшилках, бабай под кроватью. Оригинально. Смеется Холостов, а потом подходит и устраивается рядом на корточках. Тянет руку и чешет моего мохнатого друга между ушей. «Ну, давай, Биби, вмашь ему». «Но это продажная рожа, знай себе, мурлычет». «Что я там говорила про родных душ среди незнакомцев?» «Предатель». Вздыхаю. «Красивый». Оценивает Кости и правда прекрасного внешне, но не внутренне бибита и переводит взгляд на меня. А у него глаза с зеленым отливом, фонарь прямо над нами. Зачем сюда-то с котом? Это. Странно. Подсказываю, тихонько отодвигаясь. Холостов ржет, не переставая наглаживать мою плюшку. Ну, как бы да. Не с кем оставить было. Говорю и отворачиваюсь. Нет у нас с Бобкой никого. Друзья, соседи, не верит мой собеседник. Что я ему скажу? Что друзей у меня нет? Есть соседи, есть коллеги, есть знакомые. Можно было бы устроить прозвон всех и вся, и, может, кто-то бы сжалился и приютил котенка. Но все произошло настолько стремительно, что после бабушкиной смерти я вцепилась в Бабая, как в последний кусочек дома, и потащила его невесть куда, думая лишь о себе, а не о животном. Это ему сказать? Так мы вроде не на исповеди. Так получилось, говорю и холостов в кои-то веки проявляет чудеса тактичности и не задает больше вопросов. Пошли. Выпрямляется. А то совсем окалеешь аллергик. Заодно и проверим, как работает лифт. Точно, по лестнице я не проковыляю. Может, в медпункт? Там, по идее, должна быть кнопка вызова круглосуточно. Не надо в медпункт. Приходится проглотить гордость и опереться на его руку, чтобы подняться. Перевяжу на ночи, и похромаю пару дней, всего и делов. Холосто щурится, всматриваясь в меня. А вдруг осложнение? А вдруг слоны? Огрызаюсь. Воспоминание тридцатое. Ну кого, кого принесло ко мне ночью? Лифт не сломался, мы добрались до третьего этажа. Я выпроводила холостого в мужское крыло и поползла в женское самостоятельно. Разулась, плюхнулась на кровать, вытянула больную конечность, опухла вдвое, зараза, и только-только собиралась силами, чтобы встать и искать, чем перетянуть ногу, как в дверь постучали. Ну, если это Холостов решил спросить, как я добралась, или Аршанская, которую донесли, с кем я в тесном физическом контакте прогуливалась по саду, В общем, прыгаю на одной ножке, готовая начистить физиономию хоть одному, хоть другой. Больно же. А тут еще скакать зайцем к дверям. «Валерия, добрый вечер». Улыбается мне светловолосая женщина в белом медицинском халате. «Позвольте осмотреть вашу ногу». «Предатель! Сдал-таки! Мне почему-то дико обидно. Так и знала, что мажору нельзя доверять».